Глава 3 В госпитале, если можно назвать госпиталем небольшой грузовик, внутри которого всего четыре узких койки, я провел два дня. От поездки в поселок мне осталось на память пара сломанных ребер, ссадины и синяки, которые испещрили все тело, да сильный ушиб ноги. Благо, кость после прыжка со второго этажа я не сломал. Так что валяться долго мне не пришлось. У нас вообще в цитадели нет тех, кто ничем не занят. Ты либо с автоматом на посту, либо в экспедиции в соседние общины и аванпосты, либо на фермах или уборке территорий. Тех, кто халтурит, нет. Даже если тебя пару дней назад чуть не убили. Впрочем, мне, как дозорному, не приходится жаловаться. В этом и есть работа. Правда, Марии от моего потрепанного вида было очень плохо. Каждый раз после смены она шла ко мне, чтобы проведать, я лишь отмахивался, что со мной все в порядке. Мои убеждения, что все нормально, ее не сильно утешали, а она лишь просила, чтобы я оставил дозорную службу, переведясь на работу в теплице. Спорить было бесполезно, так как она при моем отказе включала классическое женское оружие – слезы. Только когда я сказал, что очень сильно устал, и у меня немного кружится голова – Я тоже кое-какие способы манипуляции знаю, к слову. Она перестала плакать. При этом она, естественно, успела взять с меня обещание о том, что я хотя бы об этом подумаю. Только после того, как я его дал и сделал вид, что очень слаб и мне нужно отдохнуть, она закрыла эту тему. Честно говоря, обещание я сдержал. Когда Мари покинула госпиталь, я тихо сказал «Подумал. Нет» после чего с не совсем чистой совестью лёг спать. А на следующий день стоит нашему врачу отпустить меня, как тут же меня встречает наш лейтенант прямо на выходе. «Как самочувствие, Смирнов?» – заботливо спрашивает Хадин. «Лучше, товарищ лейтенант?» «Это хорошо», – улыбается он, положив мне руку на плечо. «Пошли, пройдёмся, я тебе чаю налью». «Пойдём?» Я иду вслед за лейтенантом и уже чувствую неладное. Наш лейтенант не любитель нежностей, особенно с каким-то никому не нужным рядовым. Лейтенанта Хадина у нас не любят. Грузный 30-летний лейтенант формально возглавляет дозорную службу, которая отвечает за патруль окрестностей и защиту стен цитадели. Для таких, как я, лейтенант царь и бог. С чего ему со мной любезничать. с раной рядовой свышки идет с офицером пить чай видать чего-то хочет наш офицер от меня. Долго свои намерения хадин не скрывает, поэтому налив мне ароматного чая, который бесплатно доступен только офицерам, он говорит: « Это твои первые убитые были. «Нет». хорошо кивает он затем спрашивает: «Скажи, тебя уже вызывал к себе полковник, командир части?» «Нет, а зачем?» «Ну как же!» — вздохнул лейтенант. «Три человека погибло. Баги потеряли с пулеметом. Думаешь, командир части не захочет разобраться? Как так произошло?» «Мы попали в засаду». «Вы попали в засаду!» — кивнул лейтенант. «А как так вышло, что вы попали в засаду?» но мастер мастер-сержант пошел с тремя людьми проверять поселок вместо того, чтобы вызвать подкрепление. И если бы сразу вышел ударный корпус, этого удалось бы избежать, так?» Лейтенант словно не спрашивал. Он говорил это с такой интонацией, как будто так и было на самом деле. «Мы привыкли уже, что нефтяники вызывают по поводу и без...» «Да и мастер-сержант вызывал подкрепление», — сказал я. «Я точно помню это». «Знаю, знаю», — вздохнул лейтенант, — «вызывал». «Только давай, если полковник у тебя спросит, вызывал или нет, ты скажешь то, что говорил я сейчас. Подумали, что ничего страшного, нефтяники могли ошибиться». Могли померещиться им люди с оружием, поэтому сержант и сказал идти малыми силами. Сказал, мол, обычная прогулка. Так и сказал Олег. Но ведь, — начал я, — Смирнов. Голос лейтенанта перестал быть дружелюбным. Сержанта уже нет, с него никто не спросит. А вот я могу здорово попортить твою жизнь, если не сделаешь так, как скажу. «Ты уяснил?» «Да». «Ты входишь в дозорную службу», — резко отчеканил Хадин. «Ты на фермах, что ли, работаешь?» «Откуда?» «Да!» «Так точно! Разрешите идти?» «Свободен. И подумай, о чем я сказал». Лейтенант откинулся на спинке старого скрипящего офисного кресла. «На пост не иди. Сегодня отдохни пока». А завтра к работе приступай, на фермах рук не хватает. Недельку поработаешь там, а потом снова в строй. Может, уже в новом звании. Кто знает. Есть! Я отдаю воинское приветствие и покидаю маленький кабинет. Выйдя во двор, я стоюсь несколько минут на месте, затем поднимаюсь на стену. Кивнув проходящему мимо патрулю, я прохожусь по стене, затем усаживаюсь недалеко от ворот в цитадель. Серебряная капля корабля чужих все так же висит над моей головой. Впрочем, что ей? Уже второй десяток лет она висит над нашими головами и исчезает из виду только, когда наступает очередная песчаная буря. Сидя на стене, я размышляю о том, что сказал мне лейтенант. Жирный Боров сделал сразу несколько прямых намеков, которые не понять было невозможно. Очевидно, что мы попали в засаду, Не только потому, что неизвестные были хитрые и сильные ублюдки с гранатометами, но и потому, что лейтенант отказался отправлять подкрепление, когда мастер-сержант его запросил. Да и изначально он нас отправил на одном баге. И теперь очевидно, что с кого-то из нас будут за это спрашивать. «Лейтенант, как начальник дозорной службы, должен отвечать за гибель людей и техники, но гораздо проще в его случае свалить все на погибшего мастер-сержанта». «Тут все просто. Горин понадеялся, что это будет очередная пустая разведка по развалинам, где мы найдем только бродячих собак. Начальство не доложил, решил отправиться один, за что поплатился своей жизнью и своих людей». Но с мёртвого не спросишь. В этом случае лейтенанта максимум пожурят. Но вот если выяснится, что лейтенант не дал подкрепление, когда его просили, и погибли люди, то полковник может отправить офицера под трибунал. Закончится это всё может для лейтенанта тем, что его выставят за ворота цитадели. Хотя нет. Выставят вряд ли. Он как-никак родственник главы цитадели, чем и обязан своему посту. Место теплое. Знай, расставляй себе людей по стенам, отправляй в патрули до экспедиции и получай тройную пайку. За стену не выставят. Но вот полковник, который возглавляет всю оборону цитадели и нефтяной крепости, с родственничком главы цитадели особенно не будет церемониться. Может, и не выставит за ворота. Но вот в звании разжалует и поставит на его место кого-нибудь из своих родственников или приближенных. У нас, в принципе, в цитадели многое решается родственными связями. И если ты принадлежишь какому-нибудь клану, чья родня на высоких должностях, то со временем займешь теплое место. Будешь сидеть в цитадели, пока остальные шарятся с оружием по пустоши и ковыряются в говне свиноферм Не думаю, что полковнику особенно важны я, Слава, пулеметчик Загорнов или мастер-сержант. А вот вышвырнуть родственничка главу цитадели с насиженного места не по надуманному поводу, а по самой серьезной причине — это настоящий подарок. Вот лейтенанты и суетится. Сразу сказал мне, что будет и как, а чтобы я не забывал своего места в пищевой цепи, с недельку поработаешь на свиноферме, дружок, выгребая дерьмо. А будешь эту недельку паенькой может, и станешь новым мастер-сержантом. Только вот если я открою рот и скажу людям полковника не то, что нужно, то быть мне по локоть в говне свиноферма до конца жизни. А может, и того хуже. Я ведь ни к какому клану не принадлежу. Я морщусь от солнечного света и прикрываю рукой глаза. Посмотрев на ближайшую вышку, я вижу, как там стоит Пашка возле пулемета и играет с осколком стекла, как я несколько дней назад. «Эй, выживший!» — весело кричит он. «Заходи!» Я поднимаюсь на ноги и быстро иду к нему. Легко взобравшись по лестнице, я обнимаю друга. «Здорово, дружи!» «Ну, как ты?» — спрашивает дозорный. «Бывало и лучше». «Ну, рассказывай!» Пашка опёрся на пулемёт. «Что это были за твари?» «Не знаю, Паш», — качаю головой я. «В цитадели был дикий аврал, когда ваш отряд атаковали», — сказал Пашка, глядя в сторону безлюдной пустоши. «Я тогда тоже на вышке был. Как резко ударный батальон сорвался, и давай ворота открывать. Человек 40 бойцов поехали, оба бтр и танк. Они целый день посёлок шерстили и ничего не нашли, кроме тех троих, что ты завалил». «Двоих», — поправил я. «Третьего Дима завалил, мотоциклист. Если бы не он, зарезал бы меня этот, этот морозок». «Ну, не знаю», — Пашка пожал плечами. «Мне говорили, что ты всех троих завалил. А Димку не спросишь. Его и второго мотоциклиста перевели в нефтяную крепость на усиление. С ними связи нет». «Понятно», — я усмехнулся. Лейтенант не стал терять времени. Наверняка мотоциклистов после профилактической беседы перевели в нефтяную крепость от греха подальше. Там слухов про то, как они отправились с шестера на проверку поселка, не разболтаешь особенно. Как-никак режим у них другой там. Не будет и слухов о том, что лейтенант зажопил бензина, и из-за его халатности погибли люди». Нефтяная крепость считается у нас привилегированным местом, где повышенные пайки и непыльная работа. Значит, мотоциклистов лейтенант решил подкупить и отправить подальше от ушей полковника, которые были тут повсюду. Хороший ход. Мне звание мастера сержанта после недели ковыряния в говне свиноферм, а через неделю-другую все окончательно уляжется... Если я дам правильные показания, и вина за гибель людей и техники ляжет на плечи уже мёртвого мастера-сержанта. «Ты сам-то как?» — спрашивает Пашка. «Я? А что я?» «Ну, после такого-то...» «Да никак», — тихо ответил я. «Жалко парней. С Загорного этого жалко. Смешной он был. Всё говорил, мол, настанет время». Надерем задницу чужим, когда все вместе объединимся и перестанем по норам прятаться. «Мастер-сержант?» Не любил он меня. «Ну, что теперь, если дерьмовое дежурство на самом пекле мне ставил не вспоминать его теперь, что ли?» Я вздохнул и добавил самое главное имя. «Слава! Он же мне жизнь спас!» «Да?» В самом начале боя я отключился, а он оборону на втором этаже держал. Если бы не он, меня оглушенного просто прирезали бы. Хороший он был мужик. Мы с ним нечасто общались. Он в основном на большой башне дежурство нес, а все равно. Мать у него осталась. Знаешь об этом? Пашка посмотрел на меня. Мать? Да. Она на складе работает. Его уже похоронили? «Да, в первый же день на аллее. Сразу с посёлка повезли», — ответил Пашка. «Ты же знаешь правила. Хороним сразу же, чтобы заразу не занести». «Знаю. Что ещё говорят?» «Да ничего», — пожал плечами Пашка. «Всё, астраханский караван ждут. Видишь, уже второй день от графика выбиваются. Вонючки. Опаздывают. От них хоть новостей послушаешь. Да на рынок можно сходить. Прикупить можно чего». Куртку хотел себе новую, а то скоро похолодает. Ночью задрогнешь на посту, да и на выезде удобнее. Говорят, из астраханского ванпоста должны много шматья привезти. «Модник», — усмехнулся я. «А то». Пашка перевел взгляд на мой рукав. «А что это у тебя такое?» «Это?» Я посмотрел на новый шеврон. «Это на память. Срезал с рукава того урода, что зарезать меня хотел». Делать в госпитале было нечего, вот и лежал, шитьем занимался. «А лейтенант не возьмет за задницу? За такие шевроны, которые пустынники носили?» «Да пошел он в жопу, твой лейтенант!» — окрытился я. «Эй, ты поосторожнее с такими словами!» — Пашка оглянулся по сторонам. «Знаешь, почему нас чуть не перебили в поселке?» — тихо спросил я. «Так эти же пустынники...» потому что лейтенант зажопил бензина на большой отряд. Он нас всегда так отправлял, вот и на отправлялся И теперь хочет все на мастер-сержанта свалить». Я притянул Пашку за китель к себе и еще тише прошептал ему в самое ухо. «Если бы не зажал он бензина, то, может, и был бы жив наш Слава, мастер-сержант, даже этот дурачок Загорнов, который с чужими воевать собрался». «Ты это...» Пашка настороженно посмотрел на меня. «Ты чего хочешь делать?» «Не знаю». Я отвернулся. «Лейтенант предложил сделку, мол, будешь молчать, в тряпочку станешь новым мастер-сержантом. На Горина мертвого хочет все свалить за провал». «И чё ты думаешь?» Пашка наклонился ближе. «Горину и остальным уже не поможешь. А мастер-сержант — это полуторная пайка». «Ты что, с ним заодно?» Я резко повернулся к старому другу. «Головой ты поехал, смотрю», — вздохнул Пашка. «Просто советую тебе. Ты же знаешь, чей родственничек лейтенант. Ничего ты ему не сделаешь, если полковнику сдашь, когда тот спросит». «Ладно, пойду я. Астраханский караван увидишь, скажи. А лейтенант...» «Может, и не будет он скоро лейтенантом, когда я полковнику расскажу. А не поможет полковник. Сам решу с ним вопрос. Но это между нами». «Конечно, дружа», — улыбнулся Пашка. Потом он ухватил меня за рукав, прежде чем я спустился по лестнице, и сказал «До «Да матери Славы сходи. Она должна знать, как погиб ее сын». В ответ я только киваю. Когда я спустился с лестницы и прошел метров десять по стене, то повернулся и помахал Пашке рукой. Он улыбнулся и помахал в ответ. Вышагивая по стене, я размышлял над его словами. Даже если полковнику сдашь, когда тот спросит. Про то, что полковник может спросить, я Пашке не говорил. Это говорил мне только лейтенант, когда вызывал на беседу. Впрочем, Пашка не дурак и сам мог догадаться, кто может в первую очередь спросить о произошедшем. «Совпадение ли, что он сразу сказал про полковника, только я заикнулся о том, чтобы сказать правду?» Медленно шагая по стене, я тихо одними губами сказал «Паш, надеюсь, это совпадение». Спустившись со стены, я иду в Муравейник. Так называется самая большая жилая часть цитадели, в железных перегородках которой ютится около 3000 человек. Да, крепость у нас большая по сравнению с округой. По сути своей, Нижнекамская цитадель – это самая большая крепость в округе километров на 100. Пробираясь среди железных комнатушек, спаянных из уже давно ржавеющих металлических конструкций, я дохожу до своей маленькой комнатушки. Она у меня всего 2 на 2 метра. Никак, кроме как конурой, ее не назовешь. Зато она у меня отдельная, и не приходится жить в здоровенных бараках на 30-40 человек. Заперевшись изнутри, я падаю на свой гамак и закрываю глаза. Над головой светит только одинокая сороковатная лампочка. Можно было бы пойти к Марии... Но я боюсь, что она опять заведет разговор об уходе из дозорной службы, а вечно прикидываться больным я просто не смогу. Потянувшись к единственной полочке, я достаю потрепанную записную книжку и карандаш. Кроме ножа, это то немногое, что осталось мне от отца. Матери я никогда не знал. Отец умер спустя восемь лет после первой экспансии. Мне тогда было уже двенадцать, когда отца не стало... Забавно, но я даже не помню точно его лица, только смутный образ в памяти. Это был самый близкий человек в этом мире, лица я его не помню. Смутно помню я и свое детство. Большую часть времени мы проводили в этих железных катакомбах, и взрослые только изредка разрешали нам выбираться во внутренний двор цитадели. Оно и понятно. Раньше цитадели приходилось гораздо больше драться, чем сейчас. Первые годы после экспансии прошли в жестокой резне, и я слышал, что были дни, когда пулеметы на вышках не успевали охлаждаться, отбивая штурм за штурмом. И я часто думаю, какой я все-таки слабак по сравнению с отцом. Он ведь сделал почти невозможное, вытащил малолетнего меня из стремительно погрязающего в разрухе мира, бился и бился день за днем для того, чтобы я выжил. И я смог выжить. Я не помню его лица, но помню день, когда его не стало, и что произошло потом. Это был один из тех редких дней, когда детям разрешили играть во внутреннем дворе цитадели. Мы играли, кажется, в казаков-разбойников и носились среди металлических перегородок. В один момент ворота крепости раскрылись, и внутрь стали заезжать тяжелые бронетранспортеры. — Так, а ну-ка ж детвора! — прикрикнул на нас усатый военный, который до этого весьма благодушно смотрел на наши догонялки. — Погодьте! — с брони машины спрыгнул один из взрослых бойцов. — Смирнов Олег кто? — Я. И я подался вперед, чуть сжавшись под взглядом здоровенного разведчика. Он пристально смотрел на меня, а я, смущенный его взглядом, опустил глаза вниз, время от времени поглядывая из-под лобья. Не подойдет ли отец? Подойди сюда. Он опустился на одно колено. Меня папа ищет? Только спросил я. Твой парень. «Папа не вернется больше, сынок», — тихо сказал тот, положив мне руку на плечо. «Погиб твой папа». И я не расплакался тогда. Сам не знаю почему, вроде должен был. Просто стоял и смотрел на этого человека в форме песчаного цвета и судорожно вдыхал сухой воздух. Потом я убежал. Меня пытались поймать, но я шмыгнул между цепких рук и побежал. Зашмыгнув нашу с отцом коморку, я запер ее на замок и забился в угол. Мне тогда вдруг стало очень-очень страшно и одиноко. Я хотел заплакать, хотел просто зареветь. Где-то в глубине души я понимал, что мне стало бы от этого легче, но нет. Я просто сидел в углу коморки и жевал край грязной футболки, пока чьи-то мощные кулаки колотили по запертой двери. Сообщивший о гибели отца офицер позаботился обо мне. Его звали Игорь. Игорь Самойлов, лейтенант ударного корпуса. Благодаря ему, наверное, я не умер от голода где-нибудь на окраинах крепости. Главное, что он для меня сделал, произошло на следующий день. Если вы думаете, что администрация цитадели заботится о сиротах, то вы глубоко ошибаетесь». Пайки получают только те, кто работает. Стандартную пайку получают гражданские, работающие на фермах, теплицах или на административной работе. Свою особенную, военную пайку получают все, кто носит оружие и защищает цитадель. Для сирот погибших военных своих отдельных пайков нет. Для них нет отдельных кубриков. Нет ничего. Выживешь на подачках со столовой? Хорошо. «Сдохнешь? Еще лучше!» Соседи не стали тогда со мной церемониться. На следующий же день стоило мне выбраться из кубрика, как меня уже ждали гости. Когда я отпер железный засов и вышел наружу, проголодавшись, я увидел своих соседей. Прямо возле двери стоял мой сосед по кубрику, он, кажется, работал на свиноферме. Рядом с ним, устроившись на табурете, сидел его сын. «Здравствуй, Олег!» улыбнулся дядя гриша наш сосед здравствуйте дядь гриш шмыгнул носом я папа я у тебя слышал погиб сочувственно покачал головой сосед приобняв меня за плечи он завел меня в кубрик обратно его сын последовал за мной что вам нужно пробормотал я сочувствую твоему горю — покачал головой дядя Гриша, садясь на покошенный табурет, который был единственной мебелью, кроме старой двухъярусной кровати, занимавшей тогда почти все пространство Кубрика. — Трудно тебе теперь будет без отца-то, — он вздохнул. — Помочь тебе хочу. — Давай так, я поговорю с бригадиром, определит тебя к нам на ферму. Начнешь работать руками, вон, как Витька мой. Он на год тебя старше, а уже с полгода на ферме. Так хоть голодать не будешь. Сам знаешь, Олежа, что у нас в цитадели не едят те, кто не работает. Тем временем сынок дяди гриши по-хозяйски подошел к небольшой полке, на которой лежали наши вещи и скромные сбережения. Посмотрев на полку, он начал перебирать все, что там стояло, и внимательно рассматривать. «Не трогай», — я подошел к нему. «Это не твое». Пошёл. Легко ткнув меня в нос кулаком, Витька продолжил потрошить наши вещи. «Ты чего?» От удара я оказался на полу. «Ничего», — буркнул Витька. «Дядь Гриш, скажите ему!» «А что мне ему сказать?» — пожал плечами дядя Гриша. «Это теперь его комната. Он может делать в ней, что хочет». «Как его?» — я вдруг захлебнулся слезами. «Ну вот так?» Дядя Гриша ласково посмотрел на меня. «Ну, сам подумай, Олеж. Но кто тебе этот кубрик оставит? У тебя кубрик был, пока твой отец за стену ходил, да с автоматом всякую мразь гасил. Сейчас кубрик уже не может быть твоим, он двухместный. И дали твоему отцу его, как офицеру. Ты пойми, у меня семья. Витька взрослый совсем стал, Аленке пять лет уже. А мы в одном кубрике ютимся. А жена моя, Лидия Викторовна, забыл?» Нас четверо, а ты один место какое большое занимаешь. Я тебя пристрою к нам на ферму, а ты нам свой кубрик отдашь. Идет? А где я буду жить? Я понимал, что плакать нельзя, и я должен быть сильным, но слезы градом лились из моих глаз. Есть у нас при ферме общежитие, сказал дядя Гриша. Там выбью тебе койку, на улицу не выброшу, соседи как-никак. «Уходите!» — заорал я. Я знал, что выгляжу отвратительно, но ничего не мог поделать. Так мне одиноко и страшно было в тот момент. «Пойду я, если не хочешь ты, по-хорошему». Дядя Гриша хлопнул по коленям и встал с табурета. «Пойду», — он посмотрел на сына и сказал. «А ты делай, что хочешь. Твоя комната». Я всё ревел и ревел когда сосед, переваливаясь, словно медведь, вышел из кубрика. Стоило ему выйти, как Витька обернулся ко мне и показал черный блокнот. «Батя твоего». «Отдай!» Я встал на ноги и двинулся к нему. Похоже, Витька этого только и ждал. Короткий удар в челюсть сбил меня с ног. «Отдать?» Еще удар в голову. Витька уселся сверху и уже бил меня отцовским блокнотом по голове. «Отдать?» Я отчаянно брыкался, пытаясь вырваться, но он был намного сильнее меня. Я только барахтался под ним, когда он все бил и бил, меня по голове приговаривая. Было не столько больно, сколько обидно от собственного бессилия и слабости. Избиение прекратилось так же резко, как и началось. В один момент я понял, что издевательских криков и ударов больше нет. Открыв зажмуренные глаза, я увидел того самого мужчину в форме, который сказал мне про смерть отца, а теперь он держал Витьку за шкирку. Только что, казавшийся грозным противником, Витька повис у военного на руке, словно игрушка. Не произнося ни слова, военный просто смотрел на него с таким взглядом, словно рассматривал крысу или таракана. Потом, презрительно хмыкнув, он вышвырнул Витьку в коридор одним махом руки, словно тот ничего не весил. Раздался громкий гул, похоже, что военный впечатал соседского сынка в стенку. Подняв меня одним резким рывком, военный вышел вместе со мной в коридор. «Блин, Витька, я же говорил, не сильно, просто уму разума поуч...» Из соседнего кубрика вышел дядя Гриша и замер, глядя на лежащего без сознания Витьку возле стены и военного, который сложил свои могучие руки у меня на плечах. «Вы кто, собственно?» «Лейтенант Самойлов», — рыкнул тот. «Второй ударный батальон». «Еще вопросы». «Витенька!» — из кубрика выбежала грузная женщина и побежала к лежащему без сознания парню. «Витенька, сыночек, кто это тебя?» «Да...» Дядя Гриша, глядя на лейтенанта, лихорадочно обдумывал, что теперь сказать. «Мальчишки подрались, с кем не бывает». «Олег...» Самойлов опустился на колено и посмотрел мне прямо в глаза. «Они хотели забрать ваш с отцом кубрик?» «Да не слушайте его», — начал сосед. «Заткнись, иначе я что-нибудь тебе сломаю», — рявкнул лейтенант, не глядя на него. Его холодные серые глаза смотрели только на меня. «Изверк! Сына моего чуть не убил!» — завизжала женщина. «Я пойду к начальству, чтобы тебя судили!» «Олег, они хотели забрать твой кубрик?» — повторил лейтенант. «Да», — шмыгнул носом я. «В вещах копались». Лейтенант встал, зашел в кубрик и осмотрелся. Затем поднял с пола записную книжку и вручил мне. Если она твоего отца, храни ее, хорошо? Никто тебя не тронет. Но и я не могу быть рядом всегда. Ты должен уметь себя защитить. Да никто его не трогал. Снова попытался вставить дядя Гриша. На этот раз внимание лейтенанта он привлек. Офицер сломал ему обе руки и выбил почти все передние зубы. Прямо в коридоре на глазах у трусливо выглядывающих из своих кубриков людей. Лидия Викторовна, прижимая лежащего без сознания Витьку, истошно орала, глядя, как лейтенант избивает в кровь ее мужа, но ни один из жителей Муравейника не сдвинулся с места. Повсюду кричали, что нужно позвать администрацию, вызвать дозорную службу. Кто-то даже кричал лейтенанту, чтобы он остановился, но никто не решился остановить офицера, который без остервенения, а холодно и расчетливо калечил соседа. Когда от дяди Гриши остался стонущий кусок мяса, слабо похожий на человека, в коридор подоспели бойцы из дозорной службы. — Товарищ лейтенант, — сказал солдатик, глядя на могучую фигуру офицера. — Кто хочет так же? лейтенант рыкнул сначала на солдат. Потом повернулся вокруг своей оси и рыкнул снова — «Кто? Кто хочет так же?» В ответ была только тишина притихших десятков людей вокруг. Удовлетворенный тишиной в ответ Самойлов кивнул. «Я так и знал. Челядь!» Взяв меня за руку, он повел меня прочь из муравейника. Так в свои двенадцать лет я получил первый урок о том, как устроен этот мир. Забавно что этот урок дал мне не мой отец, а его товарищ, который решил обо мне позаботиться. Отец вообще не особенно был озабочен моим воспитанием. Днями и ночами он пропадал на стенах цитадели или в боевых вылазках, лишь изредка он спрашивал, как дела в школе и хорошо ли я питаюсь. Я иногда думаю, что словно вытащив меня из разорванного на части мира и спрятав в цитадели, Он посчитал, что выполнил все свои функции. Его интересовало, хорошо ли я ем и хожу ли я в школу цитадели. Он не рассказывал мне про внешний мир, про свои вылазки. В кубрик он возвращался только, чтобы отоспаться. Только когда его не стало, я понял, какой страх он внушал остальным. «Александр Смирнов». Капитан ударного корпуса был словно акула среди остальной мелкой рыбешки. Только когда он погиб, я начал понимать, что происходит вокруг. Мальчишки никогда не задирали меня из-за того, что я сын того самого Смирнова. Военные в цитадели всегда были объектом одновременно страха, уважения и ненависти». Несколько раз именно военщина подавляла гражданские бунты среди населения. И вот, когда отца не стало, я перестал быть сыном аскетичного и жестокого офицера ударного корпуса. Я стал просто сиротой, кубрику которого можно потихо отжать, а администрации потом занести взятку, чтобы кубрик не отобрали для других. Когда мы вышли из муравейника, лейтенант сказал Твой отец как-то попросил меня, если он погибнет, позаботиться о тебе. Спасибо. И я обещание выполняю. Я пообещал, сказал он. Запомни, Олег, нянчиться я с тобой не буду. Ты просто запомни, мир делится на людей и челядь. Люди — это как твой отец. Челядь — это как тот мудак со своей семьей. «Челядь — это все те, кто позволяет себя унижать и бить. Запомни, Олег, и если тебя бьют, и ты не бьешь в ответ, то в этот момент ты становишься челядью». Запомнил. Бормочу я, прижимая к груди блокнот, который все это время не выпускал из рук. «Ну вот и славно», — офицер кивнул. «Будешь из людей, то твоему папе не будет стыдно». А станешь челядью, ты так отца опозоришь. Не стану. Да, не станешь, он усмехнулся. По тебе видно, ты из людей. Он протянул мне нож и сказал, это твоего отца оружие, автомат отдать не могу, уже извини. А его личный нож всегда носи с собой. Вот такой первый жизненный урок, который я получил, когда мое детство закончилось. На следующий же день Самойлов сказал, что я буду работать на фермах и стану получать половинный паек за это. Когда я представил, что всю оставшуюся жизнь проведу, выгребая дерьмо из-под свиней, то сначала хотел снова заплакать, но потом твердо решил, что память отца и я больше не опозорю своим нытьем, Когда Самойлов сказал мне, что теперь я прикреплен к хозяйственной части, я лишь ответил, что буду как отец, разведчиком в ударном корпусе. Лейтенант сначала сухо отказал мне, сказал, что разговор окончен, но я твердо решил, что буду служить на стенах крепости и за ее пределами. Несколько дней подряд я ходил в казарму и искал лейтенанта, но каждый раз меня выставляли прочь. В один момент лейтенанту надоели мои похождения, и я получил смачного пинка под зад, когда вылетал из казармы. На следующий день я пришел снова. На что лейтенант только вздохнул и сказал. «Упрямее тебя только твой отец. Не хотел он, чтобы ты служил в дозоре или разведке?» «Ох, не хотел». После этого разговора меня приписали к военной части цитадели. «Но не ударный батальон». А в дозорную службу. Я пробовал сопротивляться и этому решению, но Самойлов был непреклонен. Будешь служить дозорным. Разведка для тебя закрыта. Мне было всего 12, и, конечно, никто оружие мне не давал до 17 лет, но работа мне нашлась. Я убирал казармы, носил воду на вышке, выполнял мелкие поручения офицеров и рядовых. Со временем мне стали разрешать чистить оружие и давали помогать ремонтировать боевые машины. В 17 я получил свою военную форму дозорного и принял присягу. Кубрик у меня забрать больше никто не пробовал. Наверное, лейтенант Самойлов договорился тогда с администрацией. Соседи стали обходить стороной, и никто даже не пытался заговорить. Я слышал, что Витька стал инвалидом после того удара об стену. Дядю Гришу и Лидию Викторовну я тоже больше никогда не видел. Что точно произошло, я не знаю, но, как мне удалось выяснить, Лидия Викторовна пошла жаловаться на лейтенанта в администрацию, и те просто вышвырнули семейку из цитадели. Не знаю, насколько это правда, но в этот слух готов поверить. На весах Конфликт с лейтенантом ударного корпуса и семейка, где отец и сын не могут выполнять рабочие функции на ферме. Не проще ли вышвырнуть их за ворота? Сколько они проживут? День? Два? Наша администрация умеет решать вопросы, поверьте. К слову, защитив меня от соседей и пристроив к военщине, лейтенант Самойлов больше моей судьбой не интересовался. Он, словно отец, который знал, что я хожу в школу цитадели и нормально ем, считал свою задачу выполненной. Мне сначала было обидно, что он больше не обращает никакого внимания на меня, но спустя какое-то время я понял, он не помогает мне специально. Помощь нужна челяди, а вот тот, кто из людей справится сам, несмотря ни на что, выкарабкается, вытянет. Лейтенант погибнет спустя два года во время очередной вылазки, как и мой отец. Иногда я думаю, что отцов у меня было двое. Один тот, что дал жизнь и спрятал в цитадели, и второй, который объяснил, как устроен этот мир. Я лежу на гамаке и разглядываю блокнот. Погладив шершавую поверхность, я откладываю его в сторону. Он для меня реликвия, как и подаренный нож. Я иногда думаю, что я должен начать писать свой дневник, но все еще не решаюсь. Словно, если я начну в нем писать что-то, он перестанет быть таким ценным для меня. Пока что на первой странице выведена только одна строчка, которую я раз в год обвожу, когда чернила немного выцветают. Я никогда не стану челядью. Полежав еще минут 5-10 я поднимаюсь с гамака. Я должен сходить до матери Ефреи Тараславы. Не знаю, нужно ли ей слышать от меня, как погиб ее сын, но почему-то я точно уверен, что должен сходить к ней. Кто знает. Может, теперь, когда ее сын похоронен на аллее павших в пустоше, то какие-то твари хотят забрать и ее кубрик? Выйдя из муравейника... Я иду в сторону складов. Вдоль крепостных стен тянутся длиннющие постройки, среди которых я долго петляю, пока не оказываюсь в просторной бельевой, где женщина лет пятидесяти спора раскладывает простыни. «Чего тебе?» — резко спрашивает она, завидев меня. «Смотри, получение белья через выписной лист. Без бумаги ничего выдавать для военщины не буду. Хватит. Мне в прошлый раз от администрации уже прилетело». «Нет, я не поэтому». «А что? Для себя что-то взять хочешь? в Воду или жаротву не предлагай, мне место дороже». Она продолжила раскладывать выстиранное белье. «Я был тогда со Славой в тот день, когда он погиб. Вы же его мама, да?» Сухие руки, быстро складывающие, просто не остановились. Женщина замерла. Стянув с головы белый платок, прикрывающий черные с серебряными нитями седин волосы, Она несколько секунд стояла, оперевшись на стопку белья. Потом, повернувшись ко мне, она сказала. Лейтенант приходил, жирный такой. Сказал, что Слава не мучился, сразу погиб. Это правда? Да. Спасибо, мальчик. Она опустила голову. Всхлипнув, женщина спросила. Точно? Совсем ничего не почувствовал. Да. Он сразу погиб. Я видел. Мы молчали какое-то время, затем я спросил. Вам нужна какая-то помощь? Может, вас обижает кто? Нет, солдатик. Она отвернулась. Никто не обижает. Иди, мальчик, если Славочка не мучился, то это самое главное. Я могу вам чем-то помочь, повторил я. Иди. Я разворачиваюсь и собираюсь выходить, как она вдруг спрашивает. «Ты ведь как Слава, дозорный?» «Да». Она подходит ко мне, кладет руки на плечи и тихо говорит, глядя в глаза. «Как тебя зовут?» «Олег». «Олег хороший». Ее светло-голубые, словно выцветшие глаза, полны слез. «Я знаю, что ты можешь. Отведи меня этой ночью на кладбище». Мне ведь они даже попрощаться не дали. Она крепко сжимает мои плечи своими сухими руками и плачет. Я обнимаю рыдающую женщину и ничего так сильно не хочу в жизни, как выполнить ее просьбу. Хотя нет, хочу. Хочу разбить голову лейтенанту Хадину.